Глава седьмая. Из воспоминаний Акселя. Часть первая. Никогда бы не подумал, что окажусь в подобном месте. Весьма странное ощущение, будто действительно чего-то стою. «Следующий!» — в сотый раз кричал регистратор. Интересно, кого он зовет? Возможно, будущего победителя имперского турнира. Возможно, очередного доходяга, что в погоне за мечтой принял участие в будущем позоре или что, вероятнее всего, обычного середнячка, который, может, и выиграет пару-тройку состязаний, но точно не дойдет и до четвертьфинала. Уж кого-то он зовет, но точно не меня. «Следующий говорю!» — прокричал регистратор еще громче. «Да что ты встал?» — раздался рык позади. Явно гневный толчок в спину не оставляет выбора ногам, кроме как зашагать вперед попытки удержать равновесие. Отчего пустое пространство перед стойкой регистрации наконец заполняется тем самым очередным доходягой и порождает сотни вздыханий и возгласов. «Ну, наконец!» «Ну, наконец!» Мужчина за стеклом не остается в стороне. «Ваше имя и специализация?» «Это же он не ко мне!» Я верчу головой в попытке увидеть оправдание собственному волнению. «Рожай быстрее!» «Простите, все же это ко мне. Меня зовут...» Мысли разогнаны до столь быстрых скоростей, что всевозможные варианты будущих поражений заполонили голову и не дают воспоминаниям возможность прорваться сквозь переполненную память. Ак Сглатываю вязкую от волнения слюну. Аксель. Фух, целая гора с плеч. Никогда бы не подумал, что сказать имя будет так проблематично. Но в конце концов я справился и с этим испытанием. А потому могу наконец пойти в гостиницу и спокойно полежать на уютной кроватке. Я уже было развернулся и пошел на выход из импровизированного тоннеля, как краем глаза заметил нахмуренное лицо регистратора. Что-то случилось? Может, под моим именем уже кто-то зарегистрировался и придется выдумывать и фамилию? А если ее украли? Тогда, вероятнее всего, меня примут за самозванца с артефактом на фальшивый ник. И что в этом случае? Меня не допустят к турниру. Что ж, возможно, это и к лучшему. Ведь тогда не придется лишний раз позориться. И зачем я вообще захотел в нем участвовать? «Ну, — сказал регистратор, — что такое специализация?» «Ах, простите!» — сказал я и достал из инвентаря паспорт гражданина империи. «Боже, какой я идиот! Неужели сила волнения настолько высока, что заставила забыть какую-то пару слов? А что будет во время самой битвы?» «А просто сказать не судьба?» — сказал мужчина и принял корочку. «Простите, понурил я голову. Мне немного стыдно его вслух произне...» «Ого!» Протянул регистратор в строгом костюме. «Редкий класс!» Что-то черканул на лежащей перед ним карточке. «Да настолько, что ты первый участник турнира с такой специализацией!» К -к -к «Как первый?» Даже в мыслях я уже заикаюсь. «Но тогда же на меня все будут смотреть! Господи, какой будет позор!» «Держите!» Мужчина протянул паспорт и карточку участника. «Не забывайте, что завтра отборочные, и вы в них участвуете!» «Если вам незнакомы правила турнира, возьмите брошюрку на стойке справа». Указал он пальцем куда-то в никуда. «Следующий...» «Спасибо!» — пробормотал я и пошел за брошюркой. С трудом прорываясь сквозь многочисленные недовольные взгляды, я вырвался из едва ли не бесконечной очереди и, наконец, вернулся в спокойные стены маленькой гостиничной комнатушки. «Господи, и зачем я на это пошел?» Взгляд устремляется на список правил турнира. Первое. Инвентарь сдается представленному в день поединка лицу. Второе. Допускаются специализации, основанные только на ближнем бою. Третье. Магия разрешена лишь как дополнение к навыкам ближнего боя. Четвертое. Разрешены любые предметы, которые сможет пронести участник. Пятое. Сроки проведения турнира не более трех месяцев. Шестое. Перед допуском на основную часть турнира участники обязаны провести пять квалификационных боев. Седьмое. Призовой фонд фиксируется перед четвертьфиналом. Восьмое. Бой идет до полного уничтожения противника. Ох, вздохнул я. Так ничего и не поменялось. Сверлю взглядом последний пункт. Ну, это все же лучше, чем терять сознание или опозориться еще сильнее. Трясущимися руками я кидаю брошюрку на тумбочку и падаю лицом в подушку. Сегодня, на удивление, трудный для психики день. Даже с учетом всего одного произошедшего события. Записи на турнир. Один старый друг говорил, в волнение исчезнет сразу после первых секунд боя. Стоит лишь скрестить мечи, как голову заполняют совершенно другие чувства. Отчасти он прав, ведь именно так и происходит во время битв с монстрами и разбойниками. Однако же турнир — другое дело, ведь на меня будут устремлены сотни ожидающих зрелища взглядов. Господи, ну и зачем я вылез из подземелья? Подневнятные бормотания я, наконец, встретил ожидаемый сон. На следующий день в зале ожидания участников Прикинь, я еле успел Вчера ведь был последний день записи Говорил огромный мужчина справа от меня Боже, голова невольно вертелась В попытке найти ближайший выход Ну почему я не опоздал? Зажатый с двух сторон потными войнами Я лишь сожалел о решении принять участие В сегодняшнем аду Мокрая от стекающего с задниц водопада, скамья вот-вот прогнется от веса закованных в латы участников турнира. Нос из последних сил втягивал весь доступный на планете воздух сквозь характерный жаркому лету запах пота. В очередной попытке справиться с накатившим волнением, я почувствовал зарождающееся семя паники. «Где мои клинки?» Широко раскрыты от волны отчаяния глаза рыскали по всему обозримому пространству в поисках оружейного вора, пока затуманенный чувствами мозг не дал команду облегченно вздохнуть. Клинки твердо лежали в руках. В зале ожидания собралась немалая толпа. Тренеры, секунданты, друзья выступавших и просто сумевшие проскочить сквозь охрану мимоходцы, кое без труда затерялись в огромной толпе. Но даже несмотря на людской океан, участники турнира выделялись при первом взоре на столпотворение. Во-первых, нам строго приказали сидеть на специальной скамье аккурат возле выхода, дабы не толкаться с посторонними и не опоздать на вызов. Во-вторых, волнение большей части из нас прекрасно ощущалось в воздухе и имело весьма заразительный характер. Как только я сдал инвентарь сопровождающему, на скамье уже сидела большая часть участников — встречающая меня бледными, потными лицами и бегающими от тревоги глазами. И должен признать, выглядели они куда лучше меня, судя по виду, висящем неподалеку зеркале. «Боишься, паренек?» — спросил мужчина справа. Сглотнув фантомную слюну пересохшего горла, я нашел силы кивнуть. Почему он вдруг заговорил? Возможно, он мой будущий соперник. Возможно, пытается разузнать все слабости потенциального врага. Возможно... «Ай, да плевать, что там возможно, а что нет!» Я с трудом справляюсь с неугоманной дрожью всех конечностей, и на увеливание от ответа в сил уже не хватает. Да и толку задавать этот вопрос, если все и так прекрасно видно. К слову, где мои клинки? Глаза вновь пошарили по помещению, взглянули на руки, но блестящей серебряной стали так и не обнаружилось. «Где клинки?» «Ах, я положил их на колени, точно! Надо бы взять в руки!» Я вот тоже в первые свои выступления переживал, но после трех проигрышей подряд как-то забил. Мне боевоспокойствие и жизнерадостность. Попытка выдавить дружелюбную улыбку не увенчалась особым успехом из-за резко открывшихся двойных ворот на арену. — Триста семнадцатый, пятьсот сорок на выход! — крикнул мужчина со списком и вновь вернулся на арену, открывая проход для победителя прошлой схватки. И уже в какой раз с арены выходил лишь один человек. — Куда делся второй? «Я сжал клинки. и уже входило двое!» С довольной улыбкой женщина в латах Юрка протиснулась сквозь толпу и вышла через второй выход, предназначенный исключительно для победителей. «Ах, он же умер! Точно!» Я вытер капающий под лба. «Если ты переживаешь насчет поражения перед толпой, то забей!» Продолжал мужик. «Во время квалификации сражаются по четыре пары одновременно. А потому и внимание конкретно на тебя будет устремлено немного». «Квалы — не самое интересное зрелище, и билеты на них стоят дешевле. Так что богатых вельмож мы вряд ли там увидим». «А уж принцессу какую-нибудь и подавно!» — слегка подтолкнул он меня плечом. «Говорят, кстати, что ее будущий жених тоже участвует». «Да плевать мне! Где эти чертовы клинки? Где они?» Меж тем, сквозь все еще открытую дверь, я слышал походящие на плещущий океан гомон толпы. «Чему они так радуются?» «А, слышь!» — задрал палец собеседник. Это просто людину впервые увидели прославленных героев. Ух, слава богам, что сегодня выступают и такие значимые люди. Если повезет, мое сражение может прийти как раз на бой знаменитостей неподалеку, а значит и внимание привлекать я буду меньше. Да, это будет хорошо, закивал я. Такое предчувствие, что скоро нас растащат по разным углам, пробормотал мужчина. В общем, все, что тебе нужно, отключить голову. Позволь рефлексам сделать все за тебя. «Возможно, совет боев премия оказался панацеей от проблем робкого характера. Будь у меня оружие для поединка! Куда оно вдруг могло деться?» Взгляд падает на трясущиеся потные ладони и застает клинки на месте в полном своем здравии. А, точно! Никуда они не делись, просто руки онемели!» Заняты тревожными мыслями, едва замечаю выход арбитра. «Так, следующие номера!» «В смысле следующие?» — сглотнул я сухую пустоту. «Ты же только что вызывал!» 718 и 769. -ый. нет «Нет-нет-нет, пожалуйста, скажи, что ты ошибся. На выход!» Добавил арбитр и вышел обратно. «Зачем я пришел? Зачем я пришел?» Сквозь нахлынувшую тошноту я поднимаюсь с места. Несколько секунд смотрю на серебряные клинки. Артефактные стоки и обычный полуторный меч. Самое главное, что они на месте. Вздох, срывается с уст. Не оборачивая страхи увидеть соперника, я с трудом выхожу из зала ожидания. И едва сдерживаю рвотный позыв. Огромная, размером с три футбольных поля арена, окружена океаном трибун и плавающими в нем болельщиками. Деревянные скамьи для публики уходили далеко назад и вверх, отчего постепенно возвышающиеся леса с голдящими на них людьми вызвали ассоциацию с застывшим тайфуном. Хотелось убежать, спрятаться и никогда не появляться вновь. Я был уверен, что не сойду с того места, на коем остановился в попытке удержать стремящийся наружу содержимое желудка. А я ведь ничего и не ел. Однако, затаившаяся в закромах души храбрость, позволила сделать шаг, затем второй, потом и третий. Сокращающаяся между мной и арбитром дистанция все больше напоминала об истинной цели явки на турнир когда расстояние до человека со списком сократилось больше, чем наполовину, я, наконец, нашел в себе силу завертеть головой в поисках единственного знакомого человека. Той, ради кого я и решился, наконец, выйти в свет. Та, что до последнего верила в меня. Я искал единственного человека, что остался со мной даже после оцифровки. Я искал свою любимую девушку. Ну, вы, сколь бы романтичный момент ни был, среди десятков тысяч людей найти одну единственную девушку весьма проблематично. Глупо на это рассчитывать, ибо она могла даже не успеть приехать к сегодняшнему дню. Да если бы успела, то что тогда? Как заметить ее макушку среди Люского океана, когда вокруг все слишком громкое, слишком яркое, слишком подавляющее? Ну, твою мать! Опять затошнила. А клинки? Клинки-то на месте? «О, смотрите, это же прошлый финалист!» — закричала девушка с трибун позади меня. «О, и впрямь он!» — подхватил мужчина по соседству. «Эй, все, смотрите сюда!» «О боже, только не это! В турнире я никогда не участвовал, а значит и финалистом вряд ли являюсь. Возможно, что девушка показывала на другой сектор арены, в коем сейчас вовсю шло сражение. Но голоса раздавались на удивление близко, а значит их источники сидели на первых и самых нижних рядах, откуда невозможно увидеть остальных участников за перегородкой. Мне едва удалось остановить дрожащие ноги в миллиметре от края расчерченного круга и повернуться навстречу сопернику». «Иронично, паренек», — сказал мужчина. «Но ты же проиграл три раза подряд. Как ты можешь быть финалистом прошлого турнира?» Злость на секунду покрыла волнение. «Но я ни слова не сказал о победах». Он вытянул руку вправо, щелкнул пальцами, и в голубом пламени на его теле зародилась серебряная аллатная броня, сплошь закрывающая все тело. В сравнении с моими темными кожаными доспехами его облачение походило на непробиваемую ходячую крепость, так и норовящую растоптать небольшую деревушку перед собой. Арбитр проговорил правила и спросил в последний раз. «Готовы?» «Как всегда», — пожал плечами рыцарь и сквозь пламя явил свету двуручный полуторный меч. «Вы только посмотрите, он в той же легендарной броне, что и на прошлом турнире!» — ликовала толпа. «Давай, размашь его!» Нарастающая волна восторженных аплодисментов и возгласов заставила сияющего рыцаря поднять руку и активно замахать ладошкой, не забывая подмигивать сидящим спереди дамам. «Аксель готов?» — спросил арбитр. этого задохлика! Я верю в тебя! В этот раз ты выиграешь турнир!» — орал, очевидно, пьяный мужик где-то с центра трибуны. Казалось, что даже находящиеся на другом конце арены зрители тычут пальцем в нашу секцию и вытягивает голову в тщетных попытках увидеть знаменитость. «Действительно, кому нужно ничтожество в простецких кожаных доспехах?» «Только ради тебя, дорогая». В последний раз я взглянул на кулон с фотографией улыбающейся красавицы, защелкнул механизм и спрятал во внутренний карман. Разбуженная вспыхнувшим гневом память, наконец, позволила вспомнить данное девушке обещание. Показать миру, чего я стою. Странное и глупое, но таково ее единственное желание. Возможно, она устала от постоянных актов моего самобичевания а, возможно, просто захотела, наконец, хоть как-то похвастаться своим парнем. Увы, ее мотив я не знаю или не помню. А ДНК отчетливо помню другое. Мое желание перед тем, как старый друг Альберт согласился провести оцифровку. «Не хочу остаться один». Вот что я тогда прошептал. Алиса выполнила мое желание ценой раскрытия природы своего происхождения. Именно тогда я и узнал, что причина сокрытого Ника кроется не в обмане, а в самой сути девушки. Она и и притворяющийся игроком. Ироничная, но единственный оставшийся со мной человек оказался в итоге не человеком. Принесев жертву столь оберегаемую правду, она выполнила мое желание. А значит, во что бы то ни стало, я должен выполнить ее. Готов. Киваю я, без столики волнения. Без использования главного козыря я довольно слаб. Обычный воин ближнего боя с не самыми высокими характеристиками, что и являлось причиной нарастающей с каждым днем паники. Я до последнего не хотел использовать ультимативный классовый навык, ибо считал тот подлым и грязным. Однако стоящий передо мной рыцарь, подарил мне ложную надежду, прощупал слабость в характере и нарочно не упомянул о своем статусе. «Начинайте!» — махнул рукой арбитр и исчез в головой вспышке. «Без обид!» — рыцарь перехватил меч поудобнее и встал в боевую стойку. «Но у тебя нет и шанса!» «Нет, тварь, это у тебя его нет!» «Мир лжеца!» — крикнул я. Активация ультимативной классовой способности В один миг по всей арене разошлись трещины Из коих в ту же секунду полились потоки ярко-красной магмы А безоблачное небо покрылось густыми грозовыми тучами И сотнями слепящих желтых светил Сконцентрированный в один пучок луч света ударил аккурат в щель, но забрали врага А ползущая змеей трещина подбила закованную в латы ногу Отчего тяжеловесный воин споткнулся и попятился назад в попытке удержать равновесие Весь мир вокруг превратился в сплошное явление самого апокалипсиса. Алые небеса, ревущая земля и неугомонные каменные плиты. Арена словно превратилась в настоящий ад. «Что за дверь? уже было, сказал он, как я вмиг очутился перед падающим телом и схватил одной рукой за забрало. Давно готовое к действию долинное тонкая лезвие Стока со звоном пролезла сквозь узкую щель на шлеме рыцаря и с трудом пронзила толстую черепушку. Даже с проткнутыми мозгами он не умирает. Сокнул я и повернул ручку кинжала. Серебряное сталь лезвие покрылось алыми трещинами, и в мгновение выпустило целую прорву энергии, порождая громкий взрыв внутри металлического ведра на голове мужчины. Затем я дернул ручку еще раз, и кинжал пустил трещащий разряд электричества, мощность которого в разы превышала свой небесный молниеносный аналог. «С каждой секунды безуспешных попыток рыцаря вырваться из схватки трещин в земле я безустанно дергал рукоять артефакта и выплескивал всю скопившуюся за день энергию, отчего внутри стального шлема разворачивалось самое настоящее световое шоу. Ядовитые облака, проклятие кошмара, огненные взрывы, ледяные бури, плещущие по всему периметру головы воздушные клинки в ход шли все сокрытые в эпическом артефакте эффекты». И лишь спустя несколько десятков щелчков, давший ложную надежду рыцарь, наконец опустил руки и безвольно пал на земь. «Возврат из мира лжеца!» «Без обид!» Рыцарь перехватил меч поудобнее и встал в боевую стойку. «Но у тебя нет Иша!» Не успев договорить, он замертво повалился на земь. «Ух!» – вздохнул я и схватился за сердце. Безоблачное небо и поднявшаяся пыль на гладкой земле Заставили улыбку засиять на моем лице Вмиг прекратившийся гомон зрителей давал понять, что действие иллюзорной реальности и впрямь завершилось А развернувшийся вокруг ад не более чем пущенный в мозг рыцаря кошмар Я справился Улыбка не сползала с моего лица Повисшая над ареной гробовая тишина, казалось, приобрела материальное воплощение И ныне представляла собой густую желеобразную завесу В мире исчезли все звуки, стоило лишь объекту обожания умереть от остановки сердца. Однако абсолютное молчание длилось совсем недолго. «Аксель, ты самый лучший! Я тебя люблю!» — кричал знакомый голосок. Не увидев необходимости поворачиваться на источник звонкого признания, я поскорее пошел на выход из арены. «Все-таки она успела!» — вновь улыбнулся я и покрепче сжал подаренный кинжал.